Глава 27 Лимузин Шерри Шелтон высадил их перед величественным фасадом старого здания окружной администрации, выполненного из белого известняка. Теперь в нем располагался отель «Мариот». Они прошли по огромной сводчатой галерее, ведущей во внутренний двор. Шерри не сводила глаз с экрана телефона а звуки новых уведомлений, Эхом отдавались от каменных арок за спинами Эрики и Мелани. «Почему вы дали ей обещание?» — поинтересовалась Эрика. Марш приказал сделать все, чтобы она оставалась довольной. «Приказал?» «Да, Эрика. Я знаю, что вас с Маршем связывает давняя дружба, но не стоит забывать, что как офицер он занимает пятое место по рангу в столичной полиции. Вам не нужно это мне объяснять». «А может, и нужно. Не забывайте, что я ваш старший офицер». С каменным выражением лица Мелани направилась к двери быстрым шагом. Во внутреннем дворе шумно журчал фонтан, Эрика на мгновение остановилась. После поездки в душной машине ледяные брызги приятно холодили кожу. Ступеньки главного входа вели мимо мемориальной доски на стене. Король Георг V — и королева Марии открыли здание в 1922 году. Оно использовалось правительством и советом Большого Лондона до того, как было закрыто и заброшено, а после продано под отель «Мариот». Войдя в вестибюль, Эрика поразилась роскошному величию здания. Она нашла Мелани с Маршем в ресторане отеля, к ним присоединилась Колинс с Офицер столичной полиции по связям со СМИ. Марш облачился в парадную форму и выглядел как обычно, опрятно и безукоризненно. Рядом с ним Колин, казалось, несколько растрепанный в длинной юбке и блузке в клеточку. Они расположились за столиком у окна, выходящего на серую набережную и колесо обозрения «Лондонский глаз». Ветер за чьи темные, мутные воды проносились мимо, обдувал прохожих на многолюдной набережной. «А, Эрика, где Шерри?» — поднял голову марш. «На улице», — разговаривает по телефону. «Слышал, поездка в машине была немного напряженной. Эрика взглянула на Мелани и только собиралась ответить, как в ресторан вошла Шерри. Пол, дорогой, как дела? поинтересовалась она. Марш поднялся и наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку. Черри, рад тебя видеть. У нас все в порядке, все хорошо. У них здесь прекрасный кофе. Хочешь чашечку? Эрика заметила, что Марш неправильно произнес ее имя, но поправлять его не стало. Он представил Шерри коллин Тут Эрика увидела, как в вестибюле появились Дженни Стик с Фионой Уотсон сотрудницей полиции по взаимодействию с семьями, с которой она была поверхностно знакома. С ними вошли невысокий пожилой мужчина в чёрном костюме и высокая молодая женщина с длинными светлыми волосами, одетая в короткое платье и жакет. «Должно быть отец и сестра Джейми», — подумала Эрика, и отметила, что Дженнис и ее дочь были голову выше отца Джейми. «Где мне их разместить?» Подошла к компании Фиона, указывая на семью, ожидавшую в вестибюле. Глаза Дженнис были на мокром месте и покраснели. Мужчина выглядел смущенным, а молодая женщина немного ошарашенной и восхищенной внутренним убранством отеля. «Я полагаю, у нас забронирована комната?» где они могли бы подождать», — осведомился Марш. «Но сначала надо поздороваться». «Дженнис, дорогая!» — воскликнула Шерри, подзывая их. «Чарльз, Карен, как у вас дела?» Она обняла их по очереди. «Могли быть и лучше», — ответил Чарльз, который тоже говорил сильным шотландским акцентом. «Это командор Марша столичной полиции Лондона и суперинтендант Мелони Хадсон. Думаю, со старшим инспектором Эрикой Фостер вы уже встречались». «Я встречалась», — кивнула Дженнис. «Могу я выразить вам свое глубочайшее соболезнование? Марш подошел к Тигам, чтобы пожать им руки. И я хочу заверить вас, что мы делаем все возможное, чтобы найти ужасного человека» который совершил это преступление. Уверяю вас, мы лучшие сотрудники, работают день и ночь». Дженнис и Карн слабо ему улыбнулись. «Приятно познакомиться, офицеры», — коротко кивнул Чарльз. «Я принесла несколько фотографий, подумала, они могут помочь с обращением», — сообщила Дженнис. Она полезла в свою сумочку и достала файл с несколькими милыми фотографиями Джимми сделанными, когда он был маленьким мальчиком. Среди них была школьная фотография, на которой Джейми было восемь или 9 лет, его подростковые снимки из футбольной академии и еще пару семейных фото. Марш просматривал фотографии с излишним энтузиазмом. «Они идеальны. Отлично. Черри. Как считаешь, мы можем использовать их в нашем обращении?» «Да, отличные фотографии, просто супер», — согласилась она. Позади них, в вестибюле отеля, появилась группа из шести мужчин и женщин. Они приблизились к дверному проему. Двое мужчин несли съемочное оборудование, длинный микрофон и штатив для видеокамеры. «Здравствуйте, мы из BBC News. Я Лана Голдсмит, новостной продюсер». Представилась одна из женщин, после чего выразила семье Тик свои соболезнования. «Да, пресс-конференция состоится тут», — Шерри указала рукой на ресторан «Лайбрери». В руке она держала фотографию маленьких Джейми и Карн верхом на ослике в зоопарке в Банхеме. «Я принесла несколько фотографий, Обратилась Дженни с Калани, раскладывая их веером, как колоду игральных карт. Гениально! Это нам пригодится, безусловно! ответила Алана с отстраненным энтузиазмом, а затем повернулась к Шерри. У нас снаружи передвижна этого станция, и швейцару не очень понравилось, что мы там припарковались. Колин, давайте отведем семью Тиг в зону приема гостей на втором этаже, предложил Марш. Они смогут там выпить кофе и перекусить, а мы пока позволим этим милым людям подготовиться к трансляции». Он неловко улыбнулся Тигом и поправил свою парадную форму. Как раз в тот момент, когда Колин пыталась выпроводить их из ресторана, появилась еще одна съемочная группа с продюсером и двое молодых людей из числа сотрудников отеля, которые волокли гору складных стульев. Эрика поняла — что сейчас тут начнется хаос, и попросила поговорить с Маршем и продюсером. «Я должна участвовать в любом разговоре, касающемся телеобращения», — настояла Шерри. Марш подождал, пока семья Тик покинет ресторан вместе с Фионой, а затем жестом пригласил Эрику, Мелани и Шерри пересесть за столик в углу. «Я хотела бы воспользоваться пресс-конференцией, Чтобы сделать более широкое обращение, включив в него информацию о еще двух жертвах в дополнение к Джейми. Подождите, остановил ее Марш, подняв руку. Две жертвы? Эрика вкратце объяснила, как она нашла информацию по Терри Девилю. Это всплыло всего несколько часов назад? Нет, возразил Марш. Что ж, можем мы хотя бы упомянуть о смерти Невила Ломаса? Нам удалось связать эти два дела подписанными полироидными снимками. На данном этапе я бы не хотела сообщать СМИ эту деталь, но достаточно и того, что мы установили прямую связь. «Не уверена, что семья Джейми знает о полироидных фотографиях», — вмешал Шерри. «И вы действительно хотите расстроить их такой новостью прямо перед обращением к СМИ?» «Они в любом случае будут расстроены», — возразила Эрика. И «Я только что сказала, что на данном этапе мы не хотим упоминать о полироидных снимках». Мелани и Шерри посмотрели на Марша. Он начал что-то говорить, но тут вернулась Алана с айпадом в руках. Эрика заметила, что теперь у нее в ухе был наушник». «Извините, что прерываю, у меня есть видеоматериалы для трансляции». Эрика потянулась, чтобы взять iPad, но продюсер отдала его маршу. Он пролистал снимки пяти женщин, Джейми и его друзей, вырезанные из записи с камеры видеонаблюдения в лифте «Гринвич-1». «Это не те снимки, которые я выбрала», — отметила Эрика. Алана посмотрела на Эрику, потом перевела взгляд на Марша, а затем дотронулась до своего наушника. «Я нужна в передвижной телестанции. Могу я оставить планшет у вас, чтобы вы как можно скорее утвердили снимки?» Эрика кивнула и забрала iPad. «Этим утром я отправила снимки с камер видеонаблюдения в пресс-службу и Колин. Это совсем другие фотографии». «А, да». «Похоже, это скриншоты, присланные из моего офиса», — признался Марш. «И заявление не то, которое я подготовила», — возмутилась Эрика, просматривая документ в конце. «Да, меня попросили высказаться от имени семьи, не так ли, Пол?» — вмешал и Шерри. «Эрика, это обычный случай случайного дублирования информации», — отметил Марш. «Я возглавляю расследование этого дела». «Изменение заявления не является случайным дублированием информации». «Эрика, эти снимки с камер видеонаблюдения сделаны в ту ночь, когда был убит Джейми Тиг или нет?» — спросил Марш. «В общем, да». «И в этом заявлении приводятся факты о жизни Джейми Тига и его последних передвижениях, так?» Шерри знала о нем все, поэтому мне показалось разумным попросить ее о помощи. Или ты не согласна?» Эрика вернула iPad. Ей не понравилось, что Марш пытался выставить ее неразумной. «Просто мне не кажется, что проведение брифинга по одному и тому же делу в двух офисах идет на пользу расследованию, сэр. Моя команда, моя отличная команда, «Ведет расследование на Луишем Роу, поэтому вся информация, которая поступает в пресс-службу, должна проходить через них». Алана вернулась к столу. «У нас все в порядке?» Марш, Мелани и Шерри, которая держала в руках айпад, посмотрели на Эрику, и она поняла, что находится в меньшинстве.